Тарасу Скатинину, знаменитому любителю животных, презираемых евреями и мусульманами, и доставляющих славу и богатство подценным немецким колбасникам и французским шаркютье, то есть свиноварам. Митрофан был завидный жених. Он имел... Все нужные для этого качества, то есть деньги, высокий рост, крепкие мышцы, румянец в лице, много смелости и громкий голос. Ему недоставало только чина и светского образования. И эти блага взялись доставить ему родственники. Дядя его, действительный статский советник Простаков, занимавший видное место в столице, убедил мать Митрофана прислать к нему недоросля для определения в службу, представив ей, что это единственное средство к освобождению имения из опеки. Госпожа Простакова, пролив реки слез, слог XVIII века, наконец согласилась. Митрофана записали сержантом в гвардию и выпросили для него отпуск на неопределенное время для окончания воспитания. Так водилось в то время. Дядя поместил Митрофана в своем доме и приставил к нему гувернеры немца, родом из города Швейнфурта, доктора философии Готлеба Францевича, цитатом «Фрессера». И французы мусье Генриха Эдуардовича Бонвивана им предоставлено было преобразовать Митрофана при помощи танцмейстера, фехтмейстера и берейтера. В компаньоны или товарищи Митрофану дал дядя русского дворянина чудака в полном смысле слова. Он остался сиротою в детских летах учился в Московском университете, потом путешествовал лет шесть по Европе и Америке, промотал все свое наследство во сто тысяч тогдашних рублей, на книги, на переезды из одного места в другое, на знакомство с учеными-мужами, на физические и химические опыты, день и ночь читал, учился и тогда только опомнился, когда остался без гроша. Иван Петрович Рескин был человек лет 32 от рождения и некогда был красив лицом и строен. Но от занятий своих он похудел, посидел, сгорбился, и казался вдвое старее мусье Бон-Вивана, которому хотя было уже лет за сорок, а по живости и по виду, он был еще молодцом. Дядя Митрофана находился в дружеских связях с отцом Ревскина, и даже был крестным отцом сироты. Не видя никаких средств помочь своему крестнику, потому что он не хотел вступить в службу, довольствуясь званием отставного гвардии сержанта, хотя не видал в глаза полка, в котором был записан. Господин Простаков поместил его с митрофаном на всем готовом, возложив на Резкина обязанность толковать по-русски уроки, преподаваемые немцам и французам и возбуждать в Митрофане охоту к учению. Как мы не пишем истории Митрофана Простакова на Земле, но ограничиваемся кратким изложением происшествий, приведших его к путешествию на Луну, то выбираем из жизни его только те обстоятельства, которые могут служить к объяснению последующему. Хотя вообще все простоковые скотины чрезвычайно долговечны.